Давайте же теперь решим, что нам думать о достоинствах и недостатках этики. Этика, в отличие от многих других предметов, рассмотренных греческими философами, не сделала никаких определенных шагов вперед в смысле достоверных открытий. В этике нет ничего познанного в научном смысле, поэтому нет оснований, почему трактат о ней должен быть в какой-то мере ниже современного. Когда Аристотель рассуждает об астрономии, мы определенно можем сказать, что он не прав, но когда он обсуждает вопросы этики, мы не можем сказать с той же определенностью, прав он или не прав. В общем и целом есть три вопроса, которые мы можем задать относительно этики Аристотеля или любого другого философа. Первый. Является ли она внутренне последовательной? Второй. Последовательно ли она вытекает из остальных взглядов автора? Третий. Дает ли она ответ на этические проблемы, созвучные нашим этическим чувствам? Если ответ на первый или второй вопрос будет отрицательный, то философ, о котором идет речь, допустил какую-то ошибку в своих логических построениях, Но если ответ на третий вопрос будет отрицательным, мы не имеем права сказать, что он ошибается, и у нас есть право сказать лишь, что он нам не нравится. Рассмотрим один за другим эти три вопроса в отношении этической теории, изложенной в Никомаховой этике. Первое. В целом книга внутренне последовательна, за исключением нескольких не очень важных сторон. Доктрина, согласно которой благо есть счастье, и счастье состоит в успешной деятельности, разработана хорошо. Доктрина, согласно которой каждая добродетель – это средняя между двумя крайностями, хотя и весьма искусно развиваемая, менее удачно, поскольку она не приложима к интеллектуальному созерцанию, которое, как сказано, есть лучший вид деятельности. Можно утверждать, что доктрина золотой середины предназначена для применения только к практическим, а не к интеллектуальным добродетелям. Может быть, если взглянуть с другой точки зрения, положение законодателя несколько двусмысленно он должен побудить детей и молодежь приобрести привычку к совершению добрых дел, привычку, которая в конце концов приведет их к тому, что они будут находить удовольствие в добродетели и поступать добродетельно, без принуждения со стороны закона. Ясно, что законодатель мог бы столь же успешно заставить молодежь приобрести дурные привычки, Чтобы избегнуть этого, он должен обладать всей мудростью платоновского опекуна, а если этого не избегать, пропадает тот аргумент, что добродетельная жизнь дает наслаждение. Однако эта проблема принадлежит скорее к области политики, а не этики.